Глава 9 Прибытие светлого императора всколыхнуло столицу. Никто и не припомнит, когда главный светлый посещал с визитом Рован тай. События из ряда вон выходящее, торжественное, и повод для него благородный, счастливое спасение императорской дочки. Ага, учитывая, что ее тело уже больше месяца принадлежит мне, угробили темную принцеску. А точнее Один конкретный тёмный с короной на голове. Со мной сразу начали носиться, как с хрустальной. Кель-рарша будто подменили. Любезно, улыбчиво стало тошно, Но это хотя бы знакомое зло. Как же меня достали светлые, поучая, что правильно для светлой принцессы, а что нет. Они даже кота допекли, который шипел и выгибал спину при их появлении. Правильно, если со мной не получалось наладить дружеских отношений, можно через питомца подмазаться. Но Рыж не такой. Меня, как хозяйку, любит. Кейтлин благоволит. Мач терпит, не без этого. А с остальными надменно холоден и равнодушен. Умничка. Когда Бернард достал ухаживаниями, Рыжик молча подошёл, задрал хвост и сделал лужу на дорогие графские сапоги ручной работы. Слащавая улыбка светлого медленно стекла с лица и превратилась во скал, Так его перекосило от вопиющей наглости. Но ведь это же мой питомец. Стеснув зубы, молодой человек покраснел, как рак, и со свистом выдавил. «Леди Вильгельмина вынужден оставить вас ненадолго. По неотложному делу». Наклонившись, чтобы поцеловать мою ладошку, еще и вдохнул едкого запаха. Графа передернула от отвращения. Он зажал рот рукой, как будто удерживал внутри себя то, что просилось наружу, и опрометью бросился вон из гостиной. Едва за ним захлопнулась дверь, как мы с Катькой прыснули со смеху. «Мой пушистый защитник!» — похвалила котейку, который после важного дела благоразумно ретировался и расцеловала усатую морду. «Рыжая прелесть! Прогнал нехорошего дядю, а то ишь, Клинья граф подбивать вздумал. «Попрошу, чтобы кухарка любимых твоих потрошков приготовила и сметанки полную миску положила». «Ай да, рыж!» «Жаль, Рен не видел, как перекосила Бернара, когда кот ему на сапоги напрудил, Отсмеявшись, посетовала сестра. «Уверена, дай волю, Дельшин испепелил бы бедное животное на месте». «Пф! Что нам, светлый граф, когда рыжик темному императору безнаказанно нос расцарапал?» и тронный зал пометил. Захихикала, припомнив, сколько крови попортил питомец Кель Раршул. И ничего, сейчас обходят друг друга стороной, нейтралитет соблюдают. Но ты все же поосторожней, — предупредила Кейт, бытовым заклинанием убирая последствия мести с пола. Светлые запросто коту несчастный случай устроят, а потом с выпученными глазами будут бегать и на каждом углу верещать. А кто же это сделал? А мы больше так не будем. «Правда, Рыж?» — почесала котейку за ухом. «Ты лучше скажи, что делать, когда светлый император приедет? Чего ожидать?» «Ох, Вика, сложно предугадать. У принцесс судьба незавидная. Они пример во всём должны подавать, на балах красоваться, а как время наступит, замуж выйти по указке. Ума не предложу, как убедить его величество тебя в Тёмной Империи оставить». «Намекаешь, что меня в Латрану везут?» — вытаращилась испуганно. «Не хочу. А меня никто и спрашивать не станет, да? Может, сбежать пока не поздно?» «Куда?» — мрачно поинтересовалась герцогиня. «Не знаю, подальше отсюда. У тебя же получилось». «Что получилось-то?» — хмыкнула Катька. Пары месяцев не прошло, как слуги старого герцога Корлинга нашли меня в академии. Нет, скрываться не выход, разыщут. Тут что-нибудь другое придумать необходимо». «Ну а Мортон Раш. Думаешь, папочка не разрешит там учиться? Светлой Принцессе? Жрице Пресветлой Девы? И в Тёмной Академии? Сама в это веришь? М -м -м -м -м, возможно, найдутся убедительные доводы. Укрепление союзнических отношений, к примеру. Адепты ведь по обмену приезжают, чем я хуже. К тому же в этом году Маджири поступает, а мы с ней подружились. И вообще, пусть Дрэгон уже пошевелится. Не выдержала и топнула ногой. Это он виноват. Если не найдёт способ оставить меня здесь, сдам папаши, по чьему приказу похитили принцессу». «Вик, полегче на поворотах», — осадилась сестра. Раздора между империями ещё не хватало. «В таком случае тебя увезут в Латран, а мы будем считаться врагами. Этого хочешь?» «Нет», — пробурчала обиженно. «Нормальной жизни хочу. Разве я так много прошу?» «Много, Вик», — сестра тяжело вздохнула. «У принцесс не бывает нормальной жизни». Редко кому так везёт. Я поговорю с Дрэгоном, обсудим возможные варианты, но на многое не стоит рассчитывать. Мы ведь не знаем, какие отношения сложились у Мортимера Дельсонжа с дочерью». Кейтлин мало общалась с Вильгельминой из-за разницы в возрасте. Её выход в свет состоялся уже после того, как Эдмонд Дельмара отдал дочь в жёны тёмному. До прибытия императорского кортежа оставалась неделя. Но какой правитель согласится трястись в карете, пусть даже и комфортабельной, когда можно воспользоваться порталом? Официальный визит решили обставить с помпой и положенными почестями, а на деле венценосный папочка Мортимер нагрянул уже на следующий день. Дом Корлингов подходил для этого идеально. Представители семьи Келлерарш Бывали тут регулярно, а о дружбе леди Кэйтлиной принцессы Маджери не знал только ленивый. И, конечно же, по столице давно разнеслась новость, что к Корлингам приезжали родственники из Латрана. Никто не поймёт, если количество светлых гостей вдруг увеличится. Меня одели как принцессу, дорого и помпезно, снова задушив гадким корсетом. Прическу немыслимую соорудили и как ёлку драгоценностями украсили, сестричка одолжила по такому случаю. На встрече, помимо меня и корлингов, присутствовали трое светлых и парочка тёмных некромантов в придачу. Драгонкель Раш лично встречал союзника. Оба появились порталом прямо в гостиной. И я с замиранием сердца уставилась на импозантного мужчину в короне с острыми зубцами. Голубые глаза, светлая бородка — Такие же упрямо поджатые губы, которые я часто наблюдала в зеркале, когда злилась. По-мужски тяжёлая челюсть, невысокий рост и непомерно широкие плечи. Быть может, такое впечатление создавалось из-за фасона походной мантии, небрежно накинутой поверх велюрового камзола. С виду строгий правитель. Сразу, как прошёл через портал, огляделся, выискивая опасность. Не обнаружив таковой исполнился важности и гордо поднял голову в ожидании приветствия. Встречающие не разочаровали. Мы с Кейтлин, Маджери и Аннабель синхронно присели в реверансах, а мужчины исполнили поклон. «Вильма! Дочка!» Строгое лицо императора озарилось улыбкой, и он подался ко мне, распахнув руки. «Папа!» выдавила через силу, ведь для меня отцом был другой человек. Я покорно наклонилась, позволяя себя обнять и даже расцеловать в обе щеки. В туфлях, на каблуке и с двухъярусной прической я на полголовы возвышалась над венсоносным родителем. Праздничные платья не предполагали близкого контакта. Обязательно что-нибудь зацепится или сползёт. Возможно, поэтому объятия показались формальностью. «Это действительно ты!» Уцепившись руками за плечи, император повертел меня вправо-влево, как куклу, Я уж думал, беда приключилась. Ветвь на родовом дереве увяла, предрекая несчастье. Но ты здесь, жива и здорова. Ведь здорова, — бросил петливый взгляд на Кэтлин. Леди Дельсонж в идеальной физической форме, но она потеряла память, восстановить которую не представляется возможным, — отчиталась сестра. «Дрэгон, ты же выяснил, кто её похитил!» — обратился светлый император к Тёмному. «Мои люди делают всё возможное», — не моргнув глазом, заверил кель Арш. «Но мы ведь не подозревали, кого обнаружили в часовне Пресветлой Девы. Время упущено. Похитителей не найти по горячим следам. Опрос соседей не принёс результатов, и, кроме того, что ночью в часовню вломились неизвестные с целью осквернить святое место, ничего неизвестно. Только чудо уберегло принцессу от беды. «Покровительница светлых хранит вашу дочь». «Недаром она носит знак жрицы на теле!» «Жрица?» — император нахмурился. «Какой ещё знак?» Я повернулась спиной и чуть приспустила бретель платья, показывая метку на лопатке. Мортимер Дель Сонж убедился, что татушка настоящая, ковырнув её пальцем для надёжности. Я только поморщилась, но стерпела. А вот папочка остался недоволен наличием нового украшения. После... Наступила череда благодарностей, которыми Величество осыпал спасителей принцессы, и закончились они уже за столом, во главе которого сидели сразу два императора. Меня устроили рядом с отцом, который не спешил делиться дальнейшими планами. Светлый больше с Дрэгоном общался, обсуждая политические вопросы. Наверное, привык за едой решать государственные дела. Откуда-то в столовую прибежал Рыж, хотя я лично запирала кота в комнате, и наказала служанкам, чтобы никуда его не выпускали. Питомец запрыгнул ко мне на колени и принялся ластиться, выпрашивая ласку. «Это что?» Дель сонж брезгливо ткнул указательным пальцем в животное. «Мой домашний питомец, Рыжик, нас в часовне вместе нашли, с тех пор не расстаёмся», поглаживая усатого, ответила с улыбкой. Мортимер скривился, затем задвигал носом, Даже пальцем под ним потёр, а потом как чихнул, а швиной скупка расплескалась. На запястье и белоснежном кружеве манжета, элегантно обрамляющего рукав Камзола, расцвели красные пятна. Остальное попало на скатерти, салфетки, так что серьёзного ущерба не случилось. Но только не для императора. «Вильма, избавься от этой бесполезной твари!» — бросил небрежно. «Нет», — сузив глаза и задрав голову, с вызовом посмотрела на папашу. «Что значит «нет»?» — Величество изумленно дернул бровью. «Ты понимаешь, кому это говоришь? Ты моя дочь и обязана слушаться. Уберите это из-за стола», — приказал светлым стражем. «Я понимала, что император прибыл со свитой, которая не смеет ослушаться приказа, но и допустить, чтобы рыжа вышвырнули вон или избавились, не могла». Хватило тонкой усмешки Бернара, радующегося расправе над бедным котиком, чтобы взбунтоваться. «Только тронь, поджарю!» процедила негромко, когда страж протянул руки к коту. Рыж притих, прижал уши к голове и затаился, запустив когти в платье. Хвост, как дворники на машине, хлестал вправо-влево. А я уже научилась концентрировать силу в ладонях для дальнейших манипуляций. В моменты, когда злилась или сильно нервничала, Это происходило само собой, после чего случался спонтанный выброс. Вот и сейчас ладони засветились, отчего у кота шерсть встала дыбом. Но он привычный к вспышкам магии, а вот остальным следовало опасаться. «Вильгельмина!» — прикрикнул император. «Ты что себе позволяешь? Почему ведёшь себя как...» Мортимер не договорил, но и так понятно, что как темное. «Мы немедленно возвращаемся в Латран, где тебя научат покорности и манерам. «Похоже, мирного договора не получится. В Латран я не собиралась. И пусть только попробуют увести меня силой. Я же им там и дворец, и столицу разнесу по кирпичику». «Значит, так». Я резко поднялась, хватая кота на руки. Бедолага только мявкнул. Усы у него вздыбились вверх, а глаза засветились, будто лампочки. «Никуда я не поеду. Никакой принцессы из меня не выйдет». Содрала с платья раздражающей с самого начала бант и бросила на пол, затоптав ногами. «Меня зовут Виктория Саэль, и я остаюсь в Сатан Рарш, нравится вам это или нет?» «А если кто-то хоть пальцем тронет моего кота?» «Испепелю!» — выпалила на одном дыхании и, чуть подумав, добавила. «Во имя добра!»